Однако Гленнерван, видимо, никак не мог согласиться с этими доводами. Рука его нервно сжимала карабин. Он ходил взад и вперед около фургона, прислушиваясь к малейшему шороху, вглядываясь в зловещий мрак. Его терзала мысль, что один из близких ему людей лежит где-то смертельно раненый, всеми брошенный четно взывая к помощи, ради кого он рисковал жизнью. Макнабс боялся, что ему не удастся удержать Гленнрвана, если тот, поминуясь порыву сердца, бросится под выстрелы Бена Джойса. «Эдуард», — сказал он, — «успокойтесь, послушайте друга, подумайте об Элен, о Мэри Грант, обо всех, кто здесь остался. Куда вы пойдете? Где будете искать мюллер -э На него напали не ближе, чем в двух милях отсюда. На какой дороге? Какой тропой туда пробраться?» В эту минуту, как бы в ответ на слова майора, невдалеке раздался жалобный крик. «Слышите?» — воскликнул Гленнерван. Этот крик послышался с той стороны, откуда прозвучал выстрел, на расстоянии какой-нибудь четверти мили. Гленнерван, оттолкнув Макнапса, хотел уже бежать по тропе в лес, когда о шагах в трехсот от фургона послышался голос «Помогите! Помогите!». Голос был жалобный и отчаянный. Джон Манглс и майор бросились вперед. Вскоре они заметили, что вдоль опушки леса ползет и жалобно стонет какой-то человек. Это был мюллер раненый, умирающий. Когда товарищи подняли его, то почувствовали, что их руки мокры от крови. Ливень усилился. Ураган неистовствовал в вершинах сухостойных деревьев. Борясь с яростными порывами ветра, Гленнерван, майор и Джон Манглс понесли Мюллреди к фургону. Когда они внесли Мюллреди в фургон, то все встали. Паганель, Роберт, Вильсон и Обнет вышли а Елену ступила несчастному мюмельюреди свою койку. Майор снял с матроса промокшую от крови и дождя куртку и обнаружил у него в правом боку рану, нанесенную кинжалом. Майор умело перевязал ее. Были ли задеты важные органы? Этого сказать Макнабс не мог. Из раны, то усиливаясь, то ослабевая, струилась алая кровь. Бледность и слабость раненого говорили о том, что ранение очень серьезно. Майор, обмыв предварительно рану свежей водой, наложил на нее плотный тампон из трута и нескольких слоев корпии, затем туго забинтовал. Ему удалось таким способом остановить кровотечение. Мюллер и Ди повернули на здоровый бок, приподняли голову, и Элен дала ему выпить несколько глотков воды. Через четверть часа раненый, лежавший все время неподвижно, пошевелился, глаза его приоткрылись, он зашептал какие-то бессвязные слова. Майор нагнулся и расслышал, как он несколько раз пробормотал. — Сэр, письмо. Бен Джойс. Майор повторил эти слова вслух и вопросительно взглянул на товарищей. — Что хотел сказать мальороди? бен -Джойс напал на матроса. Но ради чего? Неужели с целью помешать добраться до Дункана? Письмо. Гленнерван осмотрел карманы Мюллерыди. Письма, адресованного Тому Остину, там не оказалось. Ночь прошла среди мучительного беспокойства. Опасались за жизнь раненого. У него был сильный жар. Элен и Мэри Грант Две сестры милосердия не отходили от Мюллериди. Никогда еще ни за одним пациентом не ухаживали столь внимательно и никогда не проявляли большего сочувствия к нему. Расцвело. Дождь перестал, но тяжелые тучи еще ползли по небу. Земля усеяна была обломками ветвей, глина размокла. И хотя фургон увяз еще не совсем, но подступ к нему стал труднее. Джон Манглс, Паганель и Гленерван отправились на рассвете обследовать окрестности лагеря. Они пошли по тропе, еще обогренной кровью. Никаких признаков Бена Джойса и его шайки не было заметно. Дойдя до того места, где произошло нападение на матроса, они наткнулись на два трупа. То были бандиты. Сраженные пулями Мюллер Один из них был кузнец из Блэкпоинта. Смертельный оскал его лица внушал ужас. Гленн прекратил разведку. Далеко отходить от лагеря было неблагоразумно. Они вернулись к фургону, чрезвычайно озабоченные серьезностью положения. «Нечего и думать посылать второго гонца в Мельбурн», сказал Гленн Ван. «Тем не менее, это необходимо сделать, сэр», — возразил Джон Манглс. «Я попытаюсь добиться успеха там, где мой матрос потерпел неудачу». «Нет, Джон, у вас нет даже лошади для этого путешествия в двести миль». «Действительно, лошадь Мюльреди, единственная оставшаяся у путешественников, исчезла». «Была ли она убита злодеями? Носилась ли перепуганная по этой пустыне?» Или, быть может, ее захватили каторжники? — Во всяком случае, — сказал Гленнер Ван, — разлучаться мы больше не будем. Подождем здесь неделю, две недели, пока спадет вода в Сноуи. Тогда, делая короткие переходы, мы дойдем до залива Туфолда и уже оттуда, более безопасным путем, пошлем Дункану приказ идти к восточному побережью. — Это единственный выход, который нам остается, — согласился Паганель. «Итак, друзья мои», — продолжил Гленерван, — «повторяю, не надо больше разлучаться. Слишком опасно подвергать себя риску, пробираясь в одиночестве по этим дебрям, где бесчинствуют разбойники». Гленнерван был дважды прав, предлагая отказаться от новой попытки послать гонца в Мельбурн и решив терпеливо дожидаться на берегу снова и понижения воды. Они находились в 35 милях от Делегита, первого пограничного городка провинции Новый Южный Уэльс. Там они найдут, конечно, средства передвижения к заливу Туфолда, и оттуда отправят в Мельбурн телеграфный приказ о выходе Дункана. Эти меры были разумны, но они запоздали. Не пошли Гленнер ван Мюллерыди по дороге на Люкноу, скольких бед избежали бы они, не говоря уж о смертельной ране, нанесенной матросу. Вернувшись в лагерь, Гленерван застал товарищей менее удрученными. Казалось, у них возродилась надежда. Ему лучше, ему лучше, крикнул Роберт, бросаясь к Гленервану. Мюллерди лучше? Да, Эдуард, ответила Елен, у него был кризис. Наш матрос будет жить. Где Макнапс? Спросил Гленерван. Он у него. Мюллерди хотел что-то сказать ему. Не надо им мешать. Действительно, час тому назад раненый очнулся от забытия, температура у него упала. Придя в себя, Мюллерди тотчас же попросил позвать Гленервана, а в случае его отсутствия майора. Макнабс, видя, насколько раненый ослаблен, хотел запретить ему всякие разговоры, но Мюллерди энергично настаивал, и майору пришлось сдаться. Их беседа длилась уже несколько минут, когда вернулся Гленерван. Оставалось только ждать доклада майора. Вскоре кожаные занавески раздвинулись, и показался Макнапс. Он прошел в раскинутую под комедным деревом палатку, где его ждали друзья. Его обычно спокойное лицо теперь казалось сумрачным и озабоченным. Когда взгляд его упал на Элен и Мэри Грант, то в нем отразилась глубокая грусть. Гленнерван стал расспрашивать майора, и вот что Макнапс сообщил ему. Покинув лагерь, Мюльреди поехал по тропе, указанной ему Паганелем. Он ехал быстро, насколько это возможно было в ночном мраке. По его расчету он проехал не менее двух миль, как вдруг несколько человек, как будто бы пять, бросились на перерез лошади. Конь встал на дыбы. Мюльреди выхватил револьвер и открыл огонь. Ему показалось, что двое упали. При вспышке выстрелов он узнал Бена Джойса. Больше Мюльреди ничего не видел. Он не успел до конца разрядить револьвер. Сильный удар в бок сбросил его с седла, но сознание он не потерял. Убийцы же сочли его мертвым и начали его обшаривать. Он услышал, как один из разбойников сказал «Нашел письмо!» «Давай сюда!» — отозвался Бен Джойс. «Теперь Дункан наш!» Здесь у Гленарвана невольно вырвался крик. Макнапс продолжал. «А теперь ловите лошадь!» — приказал Бен Джойс. «Через два дня я буду на борту Дункана. А еще через шесть дней в заливе Туфолда. Там мы встретимся. Отряд Гленарвана будет еще барахтаться в болотах Сноуи». Переходите реку через Кемпельпирский мост. Добирайтесь до побережья и ждите меня там. Я найду способ ввести вас на борт Дункана. А когда мы побросаем команду в море, то с таким замечательным судном, как Дункан, мы станем хозяевами Индийского океана. «Ура, Бену Джойсу!» — закричали каторжники. Привели лошадь Мюллерди и Бен Джойс галопом ускакал по направлению к дороге на Люкноу, а шайка направилась к реке. Мюллерди, хотя и был тяжело ранен, но все же нашел в себе силы дотащиться до того места, где мы нашли его почти умирающим. «Вот что рассказал мне Мюллерди», — закончил Макнапс. «Вы понимаете теперь, почему отважный матрос так настаивал на разговоре со мной?» — добавил он сообщение майора привело в ужас Гленнорвана и его спутников. Пираты, пираты! воскликнул Гленнорван. Они перебьют мою команду, завладеют моим Дунканом. Да, сказал Макнапс, Бен Джойс нападет на экипаж врасплох, и тогда. Значит, нам надо добраться до побережья раньше, чем эти негодяи, сказал Паганель. Но. «Как переправиться через Сноуи?» — спросил Вильсон. «Таким же путем, каким перебрались каторжники», — ответил Гленнерван. «Они перейдут Кемпельпирский мост. Перейдем и мы». «А как быть с Мюллериди?» — спросила Элен. «Мы понесем его. Будем сменяться. Не могу же я дозволить каторжникам перерезать мою беззащитную команду». Замысел перейти снова и через Кемпельпирский мост был осуществим, но рискован. Каторжники могли засесть вблизи у моста и охранять его, а их было по меньшей мере тридцать человек против семи. Но бывают в жизни мгновения, когда, не оглядываясь, надо идти вперед. «Сэр», — обратился к Гленнер Вану Джон Манглс, — «прежде чем идти на такой рискованный шаг», «Перейти Кемпельпирский мост. Надо предварительно обследовать его. Я беру это на себя». «Я пойду с вами, Джон», — заявил Паганель. Это предложение географа было принято, и оба стали собираться в путь. Им предстояло спуститься по течению сноу и до моста, о котором говорил Бен Джойс, и остерегаться встречи с каторжниками, которые, вероятно, наблюдали за берегами реки. Итак, два мужественных путешественника, хорошо вооруженные, снабженные пищей, пустились в путь, пробираясь среди высоких камышей, росших по берегам реки, и вскоре исчезли из виду. Их ждали весь день. Наступил вечер, а они еще не возвращались. В лагере начали тревожиться. Наконец, около одиннадцати часов, Вильсон возвестил о их приближении. Паганели Джон Манглс изнемогали от усталости после десятимильного перехода. «Ну, как мост?» — бросившись им навстречу, спросил Гленерван. «Да, это мост из Лиан», — ответил Джон Манглс. «Каторжники действительно переправились через него, но...» «Но что?» — повторил Гленерван, предчувствуя новую беду. «Но, перейдя мост, они сожгли его». — ответил Паганель.